Вова, сорок девятая. Проснувшись на следующий день, Герберт с большим неудовольствием отметил, что пока он спал, клопы снова покрыли лос ног Гербал. «Еще не поделаешь», — подумал он, и побежал в ванную. Не столько ради того, чтобы помыться, сколько с целью избавиться от паразитов, мывших пустой воды. Опаснувшись, инспектор не стал чистить зубы. Он даже забыл о том, чтобы вытереться с полотенцем после мытья. Подойдя к окну, он посмотрел на дорогу и замер. Но на этот раз не потому, что был очарован видом машин. Дело в том, что прямо под, под оконником внизу Туртуара стоял некий молодой парень в красной рубашке. Габарит сразу заподозрил неладное, ибо ему показалось, что этот человек стоял там уже некоторое время и явно занял удобное место для наблюдения за комнатой, в которой сейчас находился сам спектр. Стоил у окна, Габарит посмотрел вниз по молодого парня. Инспектор не мог видеть его лица, которое было скрыто за широко раскрытой газетой. М -м «Да», — подумал Гребет, «этот парень пит что просто становился, чтобы почитать интересную заметку газете. Самый злоядный, сбитый шпионский трюк». Внезапно, пока он думал об этом, да, издеванный незнакомец опустил газету, и говорит смог рассмотреть ее чуть повнимательнее. У шпиона, а Гребет не сомневался, что не случайно похоже, были длинные черные волосы, слегка сживающиеся на концах. Нос у этого парня был слегка вздёрнут вверх, а черты лица придавали ему смутное сходство с смазливыми лицами молодых японских пуп-звёзд. Поанализировав всё это, инспектор вспомнил, что видел точно такое же лицо в самолёте, когда ещё только летел в Лондон. Похоже, что это был тот самый тщедушный парень, с которым он сидел тогда вместе со спящим стариком. Грабайт, к сожалению, забыл, во что именно был тот молча либо попутчик. Но сейчас это не имело никакого значения. В конце концов, не одежду делает человека, а человек одежду. Кому, если бойцовскому следует знать об этом? Убедившись, что этот парень заметил улицы, Грабайт отошел от окна и поправился обратно в ванную. Теперь он как следует умылся, не забыв почистить зубы. Затем взял битву, он захотелся убить. Уве! инспектор в сотый раз отказался от этого благого дела, потому что, не рассчитал усилий, слишком сильно провел по щеке и в итоге порезал кожу. Кровь тут же начала течь тонкой и казалась бесконечной красной струйкой. Да, видимо, побриться мне не суждено, подумал. Говорит, выходя из ванной. Ему нужно было найти вату и спирт, чтобы снять хоть течение. В чемодане он не нашел ни того, ни другого. И он даже вспомнил, почему. Дело в том, что когда он собирал вещи для поездки, то друзья посоветовал ему не брать с собой алкоголя. Иначе его могли бы с высокой долей вероятности остановить на там же. Эллит вызвал номер консьержа и, пока ждал прихода, снова пошел в ванную, где подставил щелку под стру Он знал, что толку будет мало, но, пока крайней мере, холодная вода немного притупляла боль от поезда. Вскоре раздался стук в дверь, и инспектор пошел открывать. Однако вместо консьержа пожилого мужчины в синем фраке. На его звонок ответил молоденький горничный. Простите меня великодушный, мистер Габыль, поспешно начала на пьяность но мистер Тибр не может прийти к вам сегодняшним днем. Вознеся эти слова, подумал Оки, она тут же замолчала и в то же время странно вздрогнулась всем телом, как будто кто-то ущипнул ее сзади. Инспектор старался не уделять им страны слишком много внимания, чтобы окончательно не выйти из себя. Почему? Из вежливости спросил Гавы, хотя по факту было все равно, что случилось с персоналом этого отеля. «Его увезли в больницу после ночью», сказала женщина и снова взлогнула, как ужаренный. «Вы дальше будете продолжать говорить со мной», выдавливая свой по чайной ложке. Несколько недовольно спросил ее инспектор. Необъяснимое подергивание его собеседницы, он начинал действовать ебуту на него, В чем причина душевного состояния гонящего, ему было неясно. Но факт оставался фактом. Она вела себя как-то не типично для нормального человека, из-за чего у него самого в тот момент возникло не очень много чувств. Мистера Тибора были диагностированы симптомы рака, и я... я не хочу вдаваться в подобности, он сказала таким тоном, то ну, вот-вот расплачиваться. Ладно, давайте не будем об этом, успокоил инспектор. Женщина продолжала стоять на пороге, и Гобрий заметил, что в те моменты, когда она говорила, ее шея заметно раздувалась в подобную гузичных. быть, у нее что-то не в порядке с легкими, подумал бы себя. Могли бы вы принести мне немного ваты в номер, врачи окне после пяти секунд молчания. Извините, пожалуйста, говорите четче, женщина захлопнулась на Я позвал сюда человека, чтобы он пьес мне вазу. Я поезался, сказал Гэб, громко и отчетливо чувствуя, как чувство начинает кидать. Горничная слушала инспектора, продолжая хлопать и сницами, словно какая-то начинает С каждой секунды ее шею сдала все больше и больше, словно врушая вот Говорит, двумевал, почему так станция ведет. если Ешьте себе дальше, грубо крикнула девушка. Простите, что вы сказали? Говорит, удивлённая, внезапно спутал агрессии, попытался взять все мухи. Вам тут не аптека, чтобы вам таскали всякую лекарственную гадость, крикнул горничная и вышел из его номера. Подождите, куда вы? Крикнула инспектор. Ко мне за такими вещами не обращайтесь, донёс себе переполненный недовольством в Закрывая за ней дверь, говорит подумал о том, что, по-видимому, это горничная бывает либо ее, либо же любовница стала, консьержа. Потому что инспектор не мог найти другой причины для агрессии и не очень хотел. Он давно понял, что в отеле State of Snow White гостям никто не ни раз. Ему пришлось вместо фаты достать из своего чемодана свой поток. Не самый чистый он хоть что-то. И с помощью попытался что-нибудь сделать с поездом. Остановив кого течение с гоем пополам, Габат решил, что с него хватит сидеть в этой комнате, в которой кровать представляется сплошной муравейник, персонал был неадекватным, а интерьер был далек от класса люкс. Спектр приступил к сбору своих вещей, но когда он начал искать, куда положить свою спошную башку, как вдруг дверь снова постучали ему с тобой швости потерять кровать. вам посетитель. Это была все тащина, же только теперь, оказалось, может успокоилась. Кто, простите, я спросил, говорит, немолодой человек, словно стремилась точность слов, ответил девушка. Думаешь, этот этот немолодой человек может подождать, если бы кто был не в настроении принимать свою комнату незнакомых мужчин. Но он сказал, что у него важное дело, твердо сказал гурничный. Ваши взяла, пускай входит, говорит, ну, какой это, что, две. Он подошел к окну и посмотрел вниз Парня в красной рубашке там больше не было Кто знает, может быть, ты в самом деле Был случайно похожий Добрый день! Отликну очередь и вкратчиваю голос Габбайт обернулся. В его номер вошел мужчина средних лет. Не такой старый, как ему пицца хоть и седыми волосами. Очевидно, внезапность, с которой хозяин номера обернулся встречу, немного напугал этого человека, потому что он слегка пятился, когда инспект уставился «Похоже, что ко мне заявился лучший докторишка», — подумал Габбайт, глядя на этого незваного посетителя, который был одет в строгий коричневый костюм, поверх которого был наброшен белый медицинский халат. «Я так понимаешь, что вы врач?» – высказал инспектор свой свою догадку «Нет, вы допустили ошибку», – ответил мужчина с каким-то рукам и в глазах. «Я работаю в области, которая является ключом к будущему». «И какой же именно?» – говорит невольно вызвать игруночь поделением. «Области компьютерных технологий», – спокойно ответил спасение. После этих слов сам мужчина скромно выпустил глаза, но было видно, что на самом деле очень чуть ли не распял Так вот оно как, подумал инспектор, глядя на мужчину, ему невольно пришло на ум, вспоминая о том, как еще в 1981 году, когда Гарри впервые увидел поддержанный микрокомпьютер фирмы Тенди в Полицейской академии, то он вступил в спор с оператором. Тот же Здиадо Степанинь, сидевший за клавиатурой, говорил, ставивши рядом с ним Габриту, что компьютер есть продукт промышленной эволюции, сравнимый с взбитением паровой машины. Не скупясь на выражение, оператор заявлял, что массовая компьютеризация – это будущее человечества, которое наконец-то выведет из болота невежества. Сам Гэлбит ответил тогда на это высказывание тем, что он, конечно, понимает, что вскоре компьютеры будут использоваться во всех сферах жизни, но все же это не отменяет того факта, что компьютеризация по своей сути является своеобразным мыльным пузырём. Весь простой забастовки работников электростанции во всей Земле будет достаточно для того, чтобы вся электроника и компьютеры в том числе превратились в грузу бесполезного металловому, что неминуемо придет к ужасному кризису губных масштабов. Игра бы не приминул, привести в пример библиотеки. По мнению, если знания будут только в электронном виде, то спотея электричества, цивилизации откатится к состоянию близкому каменному веку, если даже не хуже, поскольку пробытному человеку, неизнеженному благами современного мира, не было бы проблемы жить без света и тому подобное бак цивилизации. Когда инспектор высказал тогда свою мысль оператор компьютера, тот закричал, что Габот якобы пессимист, а также, судя по всему, еще и шпион, подосманный коммунистами. «Да», – подумал быть? – «нечто подобное было сказано фахом в Тупохлевском университете. Только мне повезло больше, ведь меня не выгнали из этого разговора». Инспектор оторвался от своих воспоминаний и обратился к своему посетителю. «Хорошо, если вы работаете в своей будущем, то я, конечно, очень рад», – начал он. «Ну а как же?» – я явился два мужчина. «Подождите, я не закончил», – Хочу Хочу спросить, как вы узнали обо мне?» В этих словах посетитель вытащил из Камана маленькую белую и, держа в левой руке, сказал. Я специалист из Института компьютеризации имени Макота. Мы ищем добровольцев, иначе чуповон. он. Каких таких добровольцев? Я по вашему где-нибудь развешу объявление о том, что хочу. Спектр привалился на А теперь ваша очередь выслушать меня. Повысил голос и дал с мужчиной с глазами. Ладно, этих зайдите. Кабы в собеседнику шумно выдохнул. Нам нужны добровольцы, чтобы мы могли оценить цены компьютера с точки зрения обычного человека, с некоторым пафосом специалист. Цены компьютера, инспектор изумленно повторяет странно сочетание извечалогости. Долгая история. Сидалась оказалась, не замечу смесеть. Поэтому лучше сразу прийти к нам, и мы все пела фразу на полусловие, специалист положил на тубочку-карточку, которую до этого желка Увидимся, ведь вас сказал он, направляясь к выходу из номера инспектора. Через две секунды Габбайт подошел к тумбочке и взял небольшой лиц белого глянцевого картона. На этой визитке было всего две строчки. Название заведения, которому гороскопиститель, а также адрес. Габбайт, выглядывая в маленькие буквы, вдруг услышал, как посетитель хлопнуть дверью и едва не произнесся к «Эй, подождите, остановитесь!». Положив карточку, на место инспектора подбежал к двери и открыл ее, но в крыле уже никого не было. «Ладно», — подумал Габбайт. Какой смысл гнаться за этими знакомцами из-за того, что он забыл спустить его том, откуда тот узнал о его скромной персоне? Закрыв дверь, инспектор 8 раз на тубочку вернулся к кровати. Не желая снова оказаться покрытым колпами, он ограничился тем, чтоб лишь сел на дьявол и устраиваясь прямо собой. Данная минута в это отстарил полный хаос. С самого начала всего этой истории с доктором Бейзвордом нервы инспекторы уже начинали сдавать. Но теперь, находясь в чужой состоянии, в номере этого ужасного отеля, паранойя, Габрид начал прогрессировать все сильнее и сильнее. Он сразу же начал строить подозрение, что этот посетитель, представившийся ему специалистом по компьютерам, был связан с тем хирургом-гинекологом. Габрид прекрасно понимал, что его собственный визит на кротик Бейсбургу, состоявшийся еще в полдень, несомненно, вселил доктор уверенность в том, что полиция уже установила за ним слежку и не упустит возможности послать за ним полицейского. Поэтому, покинув Америку, доктор Бейзвард, очевидно, заранее предупредил своих друзей в Лондоне, чтобы они следили за людьми, которые будут его искать. И таки Потеза имеют право на жизнь. Потом Думая об Америке, инспектор не мог не вспомнить, что было довольно странно, что никому из сотрудников полицейского управления Портленда не было дела до сбежавшего доктора. Все, что сделала полиция, это истовало ассистентов Бейзварда, которые присутствовали при пятой операции в блюне Их допросили, записали слова и все, никаких дальнейших действий предпринято не было. Лишь один единственный грабрит настаивал на том, что не следует закрывать на это глаза. Через пару дней после того, как дело смерти дели было закрыто, он высказался на то, чтобы поймать защитника этого инцидента. Полиция тогда смотрела на него как на идиота, все погнаться за пиздоком. Главное тут говорили, что идея поймать Брисбурда не имеет смысла, потому что смерть дочери какого-то там фармацевта не была событием, ради которого стоило третит средства на поимку человека, который к тому же успел сбежать в другую страну. У начальство утверждало инспектору, что полиция Похтунда не видит смысла просить полицейскую службу Лондона передать в их руки этого несчастного хирурга. тут тогда невероятно повезло, что кто-то все-таки полу заявление и вскоре на руки инспектору выдали визу, купили билет на самолет, а также забронировали номер в том самом отеле, где он сейчас находился. Вполне возможно, что этим покровителем, пожелавшему стать неизвестным, был сам господин главный инспектор Сейму. Но у это не было времени особо разбираться в том, кто именно ему помогал и с какими целями. Потому что в то время он уже покровал свои вещи, дабы улететь в Англию. за переполняющих эмоций и впечатлений инспектору был тут привести свои мысли в порядок. Я будет вернуться к сегодняшнему гостю. Этот седолатский мужчина явно сдал его в лицо и был прекрасно осведомлен о том, что инспектор остановился в именно этого отеля. Кто бы это мог быть? Я Рабайт начал думать, что ваш следующий вероятно был помощником Безуда, возможно даже его ближайшим учеником. Очевидно, он принял боизода когда тут пибу в Лондон, и, узнав о докторе приметы это каким-то непостижимым образом выследил инспектора, и в итоге нанёс мой визит, просто чтобы посмотреть на него и убедиться, что за хозяином видит слежка. «Не стоит так торопиться!» Тихо сказал себя, «нужно успокоиться». Сидя на кровати, он чувствовал, что мир вокруг него вращается в бешеном темпе Канта Фламенко. Шоу усугубляя ситуацию, так это тот факт, что при том, что он не залезал под одеяло, но Квапе все равно каким-то образом ему под одежду. Чувствуя отвратительный зуд по всей коже, Гаврит встал и подошел к окну, надеясь, что паразиты не доверутся до него здесь. Глядя на уже надоевший ему вид на дорогу, он начал вспоминать, что знал о помощниках Близбада. Сколько он помнил, их было всего двое. Мужчина по имени Норман Ван Гизен и женщина по имени Кэтлин Армах. Сначала они допросили женщину, потому что легко пошла на так с полицией. Казалось, что она сама была рада пойти на встречу расследованию. Помимо малоинтересных для это фактов о том, как она передала бейзоводные инструменты и другие принадлежности она также рассказала интересную деталь. Оказывается, врач, прежде чем начать и пивать и Йонс, публично заявил о том, что после операции ему нужно будет срочно вылететь в Англию, поскольку он не был уверен в том, что девочка сможет восстановиться после важного внутреннего органа. Когда Кэтлин Армур спросили, помнит ли она то, указывал ли доктор Бейсворт город, в который он направлялся, она ответила, что он ограничился лишь общим определением страны. затем габойт вспомнил как выпытывали сведения второго помощника мужчины Допрашившему полицейскому было трудно добиться слов от этого необычайного гюмого человека Казалось, доктор Бейзворт намеренно нанял мизантропов свои помощники, как будто он знал, что случись мешать с полиции, этот человек не поболтается. Однако Норман Ван Гизен всё же сообщил полиции о деталях, в которых говорит, особенно запомнилась вторая. Тогда, уставший на полицейских полненависти глазами из-под густых бровей, этот человек хриплым голосом заявил им о том, что после того, как девочки дают матку, мистер Бейзворт вместе с мисс Армор начали извлекать в какую-то штуку, мистер Ван Ризен не мог выговорить о латинском названии, в том, как Сан Норман получил от доктора с суть которого заключалась в том, чтобы он набрал на телефоне любой телефонный номер и, дождавшись к обману за трубку, покричать самым эстетичным из возможных голосов любую чушь, которая ведет ему в голову. вы полицейскому допрашившему Номана Ван Лизена не удалось заставить его вспомнить слова, как которых он тогда покричал в трубку, потому что, рассказав в эту историю, мистер Ван Лизен вышел из себя и начал кричать, чтобы его домой к жене. Но в любом случае, эти слова телефона в звонке заставили Гэллайта вспомнить. То самое утро, когда на следующий день после дня его отпуска его разбудил телефонный звонок, после того, как он понял трубку, он услышал истеричный голос, которого покричал «Маэстро, скажите «Осэ». «Осэ» означает «вы». Тогда Габайт был не в духе, и поэтому немедленно повесил трубку. Но теперь, когда он знал, кем тут был тот неизвестный абонент, до него дошло, почему у него тогда возник чувство какой-то надвигающейся беды. «Бедная Делия», — подумал инспектор во себя».